Глава тридцатая. Я проснулась, но не двигалась и не знала, что в этом положении делать. Попытаясь выбраться, разбужу Ринса, а я не была готова к утренним разговорам в голом виде. Мы похожи на страстных любовников. В самом деле, любой маневр в тесных объятиях отдавал нежностью. А при касании кожи к коже зыбкая нежность рискует вновь стать страстью. «Несложно предположить дальнейшее, а это немыслимым образом тревожит и меня. Быть может, я давно уже не боялась этой страсти, но всё равно предпочла замереть и ждать, когда ситуация разрешится без моего участия». «Мне даже интересно, сколько ты продержишься», — раздался в висок смешливый голос. «Не спит? И наверняка уже давно. Слушает моё дыхание и веселится от предполагаемых мыслей, которые не нетрудно угадать». «Но почему бы не изобразить непонимание, тем самым заставив его усомниться в однозначности?» «Вы о чем, Айх?» «Интересно, сколько ты продержишься», — повторил он. «Сможешь ли не двигаться до самого вечера? Или до завтра?» «Твое чувство протеста пересилит остальные потребности или победят затекшие конечности?» «Ставлю на последние, но не всегда побеждают». Я сразу нервно откинула его руку и попыталась отодвинуться. Но рин удержал, позволил лишь немного отстраниться. И зачем ты повторил в третий раз? Интересно, Катя, сколько же ты продержишься? Теперь я говорю в более широком смысле. Как долго ты сможешь изображать, что гордость и желание всегда оставаться правой самое важное для тебя? А есть что-то важнее? Мне удалось ответить вопросом на вопрос, хотя первым порывом было не юлить. Да, ты. Он ответил спокойно. В смысле, самое важное для тебя – ты. И это никак не связано с гордостью и правотой. Человек может быть счастливым, оставаясь неправым или руша приоритеты. Представь себе. Даже наоборот. Шелуха мешает. Я поняла его мысль. Гордость и правота шелуха, а для вас самое важное вы? Естественно. Странный вопрос. Я повернула к нему лицо и столкнулась со взглядом, но не растерялась. Но должность Айха подразумевает, что вы обязаны учитывать и чужие интересы. Не только же о себе думать. Должность Айха меня радует. Я буду айхом, пока она меня радует. Как думаешь, чей интерес я поставлю высшее, если завтра корона выступит против меня?» Я посчитала вопрос риторическим. Вы просто находка для королевской семьи. Почти всесильный монстр, который сам себя держит на поводке, пока ему это нравится. Сочту за комплимент. Он слабо улыбался и взгляда от моих глаз не отрывал. «По поводу желания всегда оставаться правым, с этим я давно справился». Я заведомо объявляю о своей неправоте. Декламирую, провозглашаю её. «Да-да, я во всём неправ. Смиритесь и жуйте. Попробуй делать так же. Тебе понравится. Лучшее лекарство от этой болячки». «Как вы ловко пропустили гордость», — заметила я. «Расскажите ей о ней. Особенно интересно будет услышать это от человека, который с ног валился, но не звал Нотона». «Ты меня поймала». «Я так горжусь своей силой, что не умею говорить о слабостях». «Ну вот». Я не чувствовала победы. Хоть какая-то шелуха осталась. Утешает. Он снова притянул меня ближе. Я зажмурилась в ожидании, что сейчас он скажет вслух о своем желании. И это было бы проще. Заставит, принудит, используя мою же клятву. Ведь если нет выбора, тогда ни гордость, ни правота не страдают. Но Ринс не продолжал. Не усиливал напор, а будто бы снова успокаивался. «Интересно, а как поживает его похоть?» Вроде бы обязательная часть его магии. Как она реализуется без армии опытных наложниц, которых Айх разогнал? Если я задам этот вопрос вслух, то прозвучит издевкой или открытым предложением, чтобы больше не сдерживался. Вероятно, так. Айх, а вы точно не взорветесь от воздержания? Мне-то даже в удовольствие, но не разнесет ли вместе с вами и полстолицы к чертям собачьим? К счастью, я не успела. Ринс опередил меня. «Мне самым нелепым образом нравятся такие разговоры. Но пора вставать. завтракаем, потом я отправлюсь во дворец, и все же получу с них разрешение вытрясти Тейна вместе с его библиотекой. Закон уважает право собственности, но речь теперь идет о вещах поважнее». Это мне напомнило о вчерашнем. Голос задрожал. «Вытрясти Тейна? Чтобы он выдавал вам все капсулы? Думаете, они еще появятся?» «Не сомневаюсь в этом». Ринс ответил серьезно. Последний сосуд до богини не добрался. Кто бы ни заправлял этим планом, он вряд ли удовлетворён. Я приподнялась на локте, заглядывая в чёрные глаза и пытаясь унять судорожное дыхание. «И и вы будете всех убивать? Всех, кто выживет после перехода?» Ринс поднял руку и провёл по моим волосам кончиками пальцев, ответив задумчиво. «А зачем ты спрашиваешь, если не хочешь слышать ответ?» Снова на глаза упала пелена. От недавней потери... И от будущих потерь заодно. О людях, про которых мне вряд ли сообщат. Действительно, зачем мне докладывать? Может, всё же есть способ его уговорить? Вдруг вчера я просто не подобрала правильных слов. «Айх!» Я старалась говорить вкратчиво, но голосовые связки неконтролируемо дребезжали. «Айх, Ринц!» А если среди них окажутся такие, как я? В смысле, те, кто не давал согласия? Сомневаюсь, что этот фактор решающий. И вот он чуть заметно похолодел. Согласие можно получить и здесь. А есть способы заставить человека согласиться на что угодно. Мне ли не знать?» Я бессильно упала на подушку, зажала глаза ладонями. Плакать при нём не хотелось, но и просить смысла я не видела. Он же заранее провозгласил свою неправоту по всем вопросам. «Смиритесь сижуйте ведь всё равно ничего не противопоставите». Представилась почему-то какая-то девчонка. «В точности такая же дура, как я» запутавшаяся, совершившая множество ошибок, но и не сдавшаяся и имеющая шанс стать лучше, пережившая боль перехода. И уже здесь ее встретят ледяным лезвием по горлу. Потому что у Ринца нет гарантий. Вернее, он и не ищет гарантий. Простой путь всегда самый короткий. А Андрей в чем был виноват? В том, что его согласие получили обманом? Или в том, что ему хватило ума отыскать свое в бесконечном чужом мире? И я всю ночь сладко проспала в объятиях его убийцы. Убийцы всех, «Кто придёт вслед за Андреем?» На меня в полной мощности накатила вчерашняя тяжесть, но пока удавалось сдержать слёзы. Выдавилась с трудом. Я позже позавтракаю, айх. Нет, сейчас. Он от чего то снова стал абсолютно равнодушным. У тебя будет целый день без меня, чтобы скрипеть зубами. Я хочу, чтобы ты встала, оделась, умылась, пошла в столовую и хорошо позавтракала. Я и встала, выполняя произнесённое распоряжение. Это принуждение ощущалось очень жестоким, Она выкручивала нервы хуже, чем вчерашние поцелуи. Зачем он так поступает? Смотреть, как я глотаю слезы и через силу впихиваю в себя еду? Иногда Рин сказался мне человеком, который не стремится раздавить меня полностью. Человеком, заслуживающим изменения и отношения, хотя бы к некоторым поступкам. Но потом он рушил все впечатление вот такими бессмысленными актами жестокости и демонстрации силы. Минут через пятнадцать я сидела перед наполненной тарелкой. И не могла собраться с силами, чтобы поднять голову. Ела, ощущая каждый кусочек в пищеводе, перемешанный с солёными слезами. Если подавлюсь, то он прекратит пытку или начнёт смеяться? Катя. Мягкий голос был вопиюще неуместным. Не ешь, если не хочешь. Я тут же со злостью откинула ложку, расплескав густую кашу. Но продолжала смотреть в тарелку. Ринц продолжил ещё тише. Я перегибаю иногда, потому что не могу понять, как с тобой не перегибать. «Слышишь?» Я не отреагировала. «Просто я не хотел, чтобы ты зацикливалась на том мужчине и...» «Андрей. Того мужчину звали Андрей. Я не смогла произнести это вслух. И решил, что мы можем начать хотя бы с совместных трапез. Мы с тобой уже должны как-то начать, понимаешь? Мы оба не умеем. Растворяться в другом, принимать безоговорочно, любить со всеми потрохами. Не умеем, но мы поклялись. И теперь или научимся, или сожрём друг друга заживо». «Сделай ты хоть шаг навстречу». Я так и не поняла, почему встала. Возможно, тело восприняло последнюю фразу как прямой приказ. Сделать шаг. Или я просто хотела встать, чтобы уйти, раз больше он меня не принуждает. Но уже через секунду согнулась пополам отрези в животе. Кашлянула, выпустив дым. Но он заклубился болезненным облачком и нырнул обратно в рот. «Что-то подобное со мной уже было». Ринс оказался рядом, он подхватил меня за плечи и выпрямил, заглядывая в глаза. «Что происходит?» – спросил спокойно, но быстро. А меня вновь скрутило. Во время жертвоприношений такие спазмы были уже в самом конце. Они нарастали постепенно, часами доходили до этой стадии. Я сумела повернуть голову и рассмотреть ложку, которую откинула на край стола. Схватила её нервно, метнулась к тарелке и зачерпнула. Пища принесла облегчение, но слишком кратковременная. Она не насытила. Каша не подходила. Я принялась за рулеты, разрывая пополам и вгрызаясь зубами в мясо. Немного лучше, но тоже не подходит. Фрукты? Что происходит? Ринц перехватил меня сзади и отшвырнул от стола. Поймал блуждающий взгляд. «Катя, что с тобой? Говори уже». «Голод», — ответила я, не имея возможности скрыть правду или промолчать. «Жуткий голод, как во время ритуала». Он про мое самочувствие во время ритуала жертвоприношения не знал. Ему не пришло в голову об этом расспрашивать. Потому целых полсекунды выглядел озадаченным. А потом махнул рукой в воздухе. Невидимая петля сдавила меня и швырнула на стул, будто приковывая к нему. Я застонала не от этого рывка, а от очередного спазма в животе. Катя, Ринс передо мной присел на корточки «Я хочу, чтобы голод прошел. Я хочу, чтобы ты ощущала сытость». Я надеялась, что внушение поможет, но скривилась от очередного приступа. Дмок снова ненадолго вылетел, но выглядел ещё более жалко, чем я. Ринс это заметил. Моё состояние оказалось сильнее его приказов. Но он говорил сухо, без капли волнения в голосе. «Сейчас вызову Ноттена. Приказать убрать еду со стола». Я мотнула головой. Блюда в тарелках не приносили сытости. Стоило их попробовать, чтобы в этом убедиться. Голод сжирал внутренности, но каши его не утихомирить. а их Ринс!» За моей спиной раздался встревоженный голос Снотона. «Что-то не так». Ринц перевёл взгляд на него. Видимо, он не успел призвать толстяка. Тот объявился сам. И он молчал, позволяя белому Айху первому изложить, что же не так. Гость не заставил себя ждать. Ночью произошло странное, Айх Ринц. Наподобие ритуала распространения благодати. Но я не проводил никакого ритуала. Из меня благодать словно высасывала. Похоже, я потерял сознание, а как очнулся – сразу к вам. Удивлен, что на это хватило сил. Наверное, правильнее было вызвать вас к себе, но время…» Он грузно рухнул на ближайший стул. Ноттен был бледен и тяжело дышал. Ринс все еще держал меня за плечи, но смотрел на белого мага. «Вы плохо выглядите, Айх Ноттен», – сказал наконец. «Стоит поделиться с вами резервом. Перемещение отняло последние силы». «Не стоит. Тот едва смог приподнять руку». «Боюсь, что богиня не спит. Что-то идёт не так, ринс Боюсь, теперь будет ваша очередь. Берегите силы, а я как-нибудь...» И он, не договорив, попросту завалился на бок, упав со стула с тяжёлым грохотом. Я вскрикнула, но ринс не бросился помогать напарнику. Он встал, выпрямился и застыл в задумчивости. Я не отвлекала его от размышлений, не переживала о Нотоне. Меня едва хватало на то, чтобы справляться с голодными приступами, и делать вдохи в тугой невидимой петле. «Я слушаю, господин». Я чуть дёрнулась от голоса Ратии. Даже не заметила, появилась она из воздуха или вошла в дверь. Ратия. А их повернулся ко мне и снова пристально разглядывал. Лекаря и отвары сирные. Нотону. Быстро. «Да, господин». «Стой. Ещё доставь с кухни сырое мясо. Попробуй покормить им Катю. Но следи за её состоянием». И... Он подбирал слова или хватал неуверенные мысли. Свежая кровь может помочь. Да, пусть Нокс зарежет кабана и, и спустит кровь в банку. Бегом несет сюда. Всё это срочно, Ратти. Да, господин. Верная служанка растворилась в пространстве. Жевать сырое мясо – то ещё удовольствие. Но я со всей ответственностью старалась. Ведь видела, что Ринс ищет способы облегчить моё состояние. А уж я в этом была заинтересована побольше него. Но оно не помогло. Кровь на вкус оказалась гаже всего, что мне когда-либо доводилось пробовать. Но после первого же маленького глоточка спазмы как будто стали немного легче. «Работает», — хрипло сообщила я. «Не до конца, но работает». Ратья сидела рядом со мной, предлагая ещё чайными ложками. Я не спешила впихивать в себя новую порцию, а принимала лишь когда голод вновь набирал обороты. Было ясно, что мера эта временная, потому-то Ринц выглядел задумчивым и серьёзным. Нотона перенесли в одну из свободных комнат, а мы все еще оставались в столовой. а их почему-то не хотел отпускать петлю, прочно притягивающую меня к спинке стула. Боялся чего-то. Я бы решила, что опасается за меня, если бы мера не была направлена на обездвиживание именно моей персоны. Жертва. Я не сразу расслышала от него это слово. Забыла о Рати с ее мерзкой жижей и уставилась на Ринса. Он повторил уже увереннее. Похоже, нет выхода, кроме как провести ритуал. Она не успокоится, пока не получит свою кормёжку. Наверное, логически к тому всё и направлялось. Участие Нотана было пассивным. Его мнение богини и не спрашивало. Но если дело похожее на недавний праздник в её честь... Да, логично, что она желает того же завершения. Я напряглась и неотрывно глядела на мага. Будто точно считывала его мысли. Ринс долго смотрел на Ратию, что-то взвешивая в уме. У меня волосы на затылке дыбом стали от мысли, что он и самую верную свою служанку не пожалеет. Ведь объяснял, подробно объяснял о значимости жертвы для кого-то из магов. Затем Айх монотонно качнул головой. Себе же на какой-то вопрос ответил. Ратя? Позвал, как если бы не её секунду назад собирался прикончить. Достаточно пока. Кровь тоже проблему не решает. Отведи Катю в мои покои и не отходи от неё. Я перевяжу аркан на твои руки. Не позволь ей уйти или навредить себе». «Да, господин». Женщина встала. «И еще рати». Он теперь смотрел прямо на ее лицо. «Перечислив всех своих друзей здесь». «У меня нет друзей, господин, только подчиненные». Она все же нахмурилась. но ну, неужели и до нее начала доходить еще невысказанная угроза? Я так и подумал. «Но ты слишком слабый маг. Твое мнение вряд ли поможет. Кто из наложниц остался в замке?» «Мария, салана цани Ниата». Послушно перечислила Ратия. Айх поморщился и как-то нервно, совсем несвойственным для него жестом, дернул рукой. «Я даже не могу вспомнить, кто из них не ата». Это он сказал самому себе и поднял тон. Ратия, исполняя что сказал. Ринц повернулся к выходу, и до меня со всей очевидностью дошло, что он собирается делать дальше. Нужна жертва. А в прошлый раз богиня успокоилась лишь на Арле, самой красивой из любовниц, которую Айх хоть каким-то образом выделял. Но ещё её выделяла я. «Айх!» – я выкрикнула нервно. Воздушная петля не позволила мне дёрнуться в его сторону. «Айх, стойте! Вы собираетесь вновь притащить сюда преступников для ритуала?» Он сказал, не оборачиваясь. И уже это придало особый подтекст его ответу. «Именно так. Катя, попытайся уснуть, но сообщай рати если состояние ухудшится. Она поможет или позовёт того, кто поможет. Врёт. Он врёт мне». Ещё в его взгляде на женщину был ясен ход его мыслей. «Айх, Ринс!» Я заорала громко, боясь, что он просто исчезнет в воздухе. «Только Никите, слышите? Только не она!» Мужчина повернулся профилем, на меня не посмотрел. Но я уже всё равно понимала. Как и сам Ринс. Потому и объяснил, едва слышно. «Успокойся и прими как факт. Жертва нужна ценная. Наверняка эта божественная тварь не успокоится, даже если я вырежу во славу её всю тюрьму и полстолицы. Она это уже продемонстрировала». Вряд ли сейчас её аппетит меньше. «Только Никите!» Я просто повторяла, не слыша своего голоса. «А кто?» Он чуть скривил губы, показывая мне, что снова пребывает в том самом состоянии холодной расчётливости, которое я так в нём ненавидела. Сейчас в замке три сильных мага. Я, Нотан и ты. Мы втроём и определяем ценность даримой богини крови. Если Нотан кого-то и выделяет особым отношением, то только тебя. Если я кого-то выделяю особым отношением, то только тебя но твоё отношение к Кити даёт хоть какой-то выбор. И его может оказаться недостаточно, Тогда твоя очередь будет следующей. Думай лучше о том, чтобы эта древняя стерва наелась раньше. Я или Кити, или Кити, а потом я? Но мне было понятно. Богине ценности моей подруги будет достаточно. Если не будет, ты её уже ничем не успокоишь. Ещё я знала, что Ринс уже принял решение. Его не остановишь ни словами, ни жалобами. Рать по какой-то причине не подходит. Быть может, Ринсу плевать, кто заправляет его хозяйством. Женщину он ценит, но замену ей найдет в течение двух минут после смерти. Нет, я, конечно, не желала, чтобы он остановил выбор на ней, но от мысли о Кити меня прошивало судорогами. Он все же исчез, оставив на секунду в воздухе след из темного дымка, а я раздявила рот и истошно заорала, завыла от отчаяния. Это хуже, чем потерять Андрея, чем оплакивать Арлу. Хуже, чем потерять свой родной мир. Девчонка, рыдающая тряпка, ставшая здесь первой и последней, в кого я вкладывала ценность. Я даже не ненавидела Ринса в этот момент. Я вообще его стала воспринимать как машину, бездушно выполняющую свои функции. Задергалась на стуле, так и не прерывая воя. Раттия бросилась ко мне. но путы, почему-то поддались. Слегка ослабли. Возможно, сила магички оказалась недостаточной, или мое отчаяние перекрыло ее силу. Как только смогла чуть приподняться, произнесла, зная, что теперь сработает. «Ар, ртой шиу». Я успела только моргнуть во время переноса, но оказалась не в своей старой комнате. Рядом с комнатой подруги. А в покоях Айха. Что за чёрт? так уже здесь слишком часто стала ночевать, раз заклинание посчитала это место домом. От паники просто мысли перепутались. Но теперь я сосредоточилась. «Ар, ртой ги, кити». Пропустила шеу, означавшее «дом», ведь не знала точно, где она находится. Мне не были знакомы её тёзки, потому после следующего движения ресниц я была уже рядом с подругой. Но не в её комнате, а в гигантском зале, выложенном серыми камнями. кити сидела на полу в центре круга с высеченными ложбинками, захлёбываясь воздухом. Она пребывала в настоящем ужасе и таращилась вокруг, даже меня не замечала. Ринс оказался между нами в долю секунды. «Не глупи». Он почти просил. «Здесь нет никого более подходящего. И от меня вариантов не жди. У меня вообще нет склонности привязываться к людям. Тогда кто, кроме неё?» А я не могла. Просто не могла смириться. И будь он хоть тысячу раз прав в этом решении, я не могла. Ринс это видел, потому и начал скидывать руки. А у меня на кончиках пальцев уже дрожала ярость, перемешанная с силой. Некогда было призывать книгу, а Дымок не помогал. Он явно и сам сейчас не был ни на что способен из-за давящего голода. «Найда Ленар Шинц Ари вспомнила я. Волну, ударившую по Ринцу, я видела. Оно буквально разрезало воздух голубоватым искажением пространства. Но он не упал, как тогда на скале, уже был готов к моим маневрам. Однако всё равно отлетел в сторону и почти мгновенно выпрямился. Зашептав что-то, поднял руки так, словно хотел сделать хлопок. она намного сильнее. Я противостою ему, только на энергии отчаяния». «Потому я не ждала, пока его ладони соприкоснутся» схватила кити за волосы и бегло выдавила «Ар, ртоэлах, шиу, ги, нотан». К счастью, разум сам выстраивал заклинание правильно. Мы оказались в знакомой башне, и сейчас пустующей спальне белого айха. кити наконец-то смогла вдохнуть и взвизгнуть. «Здесь оставаться нельзя. Ринз окажется рядом через миг. Ар, ртоэлах, ги, тейн Я судорожно соображала, но вряд ли успевала принимать самые правильные решения. Нас дёрнуло в воздухе, но никуда из светлой комнаты не перенесло. Конечно, я ведь ни разу не видела владельца библиотеки в лицо. Видимо, это важно для того, чтобы перенестись к нему. Ар, Рто и Нами. Господин Нами закричал в полный голос, когда мы появились перед ним. Мы оказались в торговой лавке. Осматриваться было некогда. Не представляю, узнал ли меня мой бывший хозяин, но и без того зрелище и неожиданность его потрясли. Здороваться с ним было некогда. Меня качало во все стороны. Я игнорировала спазмы в животе. Однако голова кружилась. Перехватила ослабевающими пальцами Китти за плечо и затараторила, не дожидаясь ее осмысленного взгляда. «Тебе надо спрятаться», — меня подводил голос. «Китти, он убьет тебя, если найдет. Спрятаться». «Кто? Айх?» Она, похоже, ощущала себя лучше моего, раз соображала быстрее. «Но господин найдет меня в любом случае. От него не спрячешься». «Верно. Ринс найдет без труда». Но сейчас у него на это нет времени и сил. То есть шанс имеется. Ведь уже бы догнал, если бы хотел и мог. То ли ищет другие пути, то ли я его ударила сильнее, чем показалось. А если я всё же свалюсь с ног, то шанса уже не будет. Объяснять это у меня не хватило сил. Нужно подальше, как можно дальше. Чем запутаннее путь, тем дольше подруга проживёт. Ар, артоэлах, ги, скиран. После очередного перемещения я рухнула на четвереньки, выпустив кити из рук. И лох лежал на узкой кровати в какой-то затемнённой келье. Он сразу вскочил на ноги и завопил удивлённо. «Вы?» Я пыталась подняться на ноги, но мне это никак не удавалось. Постоянно сносило слабостью. Но я пыталась говорить. Было важно, чтобы меня услышали. «Скиран, позаботься о ней. Спрячь. Я... У вас нет магов. Нужно, чтобы спрятали». Получилось немного приподняться и приоткрыть глаза шире. И тут же снова скрутилось, отрезив в животе. «Богиня от чёртова змея!» все ещё хочет свою жертву. Но добавилось и другое. Я на фоне общей слабости не сразу распознала. И как-то даже в голове начало проясняться. Новое ощущение почти перекрывало голодное недомогание. «Мне надо вернуться». Думала, что произнесла это мысленно, но кити тут же оказалась рядом на полу, заглядывая в глаза. «Куда?» «К нему, к Ринсу. Я нарисовала знак, который не даёт выбора. Она ещё что-то говорила». Убеждала, что за мой поступок Ринс убьёт меня. Скиран взволнованно о чём-то спрашивал. Я уже не могла разобрать, что слышу извне, а что происходит у меня в голове. Вернуться придётся, иначе уже следующий вдох сделать не получится. Я не могу от него сбежать. Клятва подразумевала этот пункт. Меня хватило на рывок, но дальше ничего не будет. Я вернусь, не принимая такого решения. Это теперь выжжено где-то в груди клеймом». Сбежать от того, под чем подписалась, было сложнее, чем преодолеть спазмы голода. Остаётся радоваться, что воли хватило хотя бы до этого момента. «Ар-то-и-лах-ки-ринсен», — произнесла я под очередной вскрик кити